Четвертое. Интересные факты о еде. Животные белки. Рацион большинства американцев представляет собой набор мясных и молочных продуктов. Стейк, говядина, пирожки с мясом, курица и громадные сочные гамбургеры. Да, это вкусно, но известно ли вам, что жители стран Запада потребляют как минимум на 50% больше белков, чем им реально требуется? Заполняя соединительные ткани неиспользованными белками, мы превращаем себя в бассейны, переполненные вредными кислотными отходами и тем самым готовим благодатную почву для развития болезней. Кроме того, эти белки засоряют пищеварительный тракт и перегружают лимфатическую систему. Доказано, что животные белки перевариваются гораздо хуже растительных. Человеческий организм не способен эффективно расщеплять мясные белки на аминокислоты. По оценкам ученых, здоровая пищеварительная система может переварить лишь 25% животных белков, которые в нее попадают. Вот почему куски непереваренного мяса могут в течение 20-48 часов оставаться в тонком кишечнике, где начинают в буквальном смысле гнить. В процессе разложения образуются мясные яды, кодоверин, путрисцин, амины и другие высокотоксичные вещества. Они не только вызывают болезни, но и способствуют застою лимфы, накоплению жидкости и жира сначала в средней части тела, затем во всех остальных. Остатки неперевариванного мяса могут накапливаться в толстой кишке в течение задержите дыхание, 20-30 лет или даже дольше. придачу ко всему гниющее мясо перегружает почки азотистыми отходами. Даже умеренные потребители этого продукта заставляют свои почки трудиться в три раза больше, чем вегетарианцы. Вот еще информация к размышлению: гнилостное разложение и размножение бактерий начинаются сразу после забоя животного. К тому времени, как мясо добирается до прилавков большинства гастрономов или мясных рынков, эти процессы успевают зайти очень далеко. Разрушительные ферменты немедленно расщепляют клетки туши, что приводит к образованию птомаинов или ядов усталости, создающих предрасположенность к инфекционным или дегенеративным заболеваниям. Мясо относится к кислотообразующим продуктам, а в непереваренном состоянии повышает кислотность особенно сильно. Это в свою очередь приводит к потере минералов и других питательных веществ. Совсем иначе обстоит дело с растительными белками, на потребление которых человеческое тело было ориентировано в ходе эволюции. Вас просто обманывают, когда говорят, что овощи, в отличие от мяса, не поставляют полного набора белков, то есть всех девяти незаменимых аминокислот, а их организм не способен производить самостоятельно. Если вы будете употреблять разнообразные овощи, то получите те же аминокислоты, которые содержатся в мясе, плюс такие нужные вещества, как минералы и клетчатка, которых в мясе нет. Овощи. Наращивайте объем. Фрукты и овощи не только полезны для здоровья, но и могут непосредственно способствовать снижению веса. Они относятся к объемным продуктам, то есть вызывают чувство сытости быстрее, чем мясо, птица и молочные продукты. Вот почему вегетарианская диета заставляет вас есть меньше, а не потому, что овощи не так нужны, как мясо. К тому же в них не так много калорий, отсюда и польза. Кроме того, в овощах и фруктах столько питательных веществ, сколько вам не может дать мясо. Поэтому тело не испытывает дефицит отдельных групп элементов. Это объясняет, почему вегетарианцы, чей рацион более разнообразен, чем у едоков мяса, не страдают пищевыми пристрастиями. Овощи содержат витамины, минералы, ферменты, клетчатку, антиоксиданты и белки. необходимы для хорошего здоровья и предотвращения болезней. По статистике, в рационе среднего американца доля фруктов и овощей составляет всего 8%. Проблема в том, что остальные 92% приходятся на пустые, то есть лишенные питательной ценности, переработанные продукты, даже если они называются низкоуглеводными или обезжиренными. Это лишь усиливает пищевые пристрастия. Кстати, если вы хотите сбросить вес, совершенно не обязательно становиться вегетарианцем. Фрукты и овощи нужны для того, чтобы сформировать основу здорового рациона, который вполне допускает потребление мяса и птицы в небольших количествах и предпочтительно не с каждым приемом пищи. Среди достоинств овощей следует особо отметить то, что они содержат много антиоксидантов, защищающих нас от зловредных свободных радикалов – нестабильных молекул, проникающих в организм из различных токсичных источников. Между прочим, часть этих защитников тело производит самостоятельно. Стараясь выжить, свободные радикалы пожирают здоровые молекулы, и если дать им волю, они могут вызвать повреждение клеток, что в свою очередь приведет к хроническим и дегенеративным заболеваниям. Жир не виноват. Нас заставляют поверить в то, что жир – это враг номер один, особенно для людей с избыточным весом и ожирением. Благодарить за эту концепцию следует повальное увлечение обезжиренными продуктами, захлестнувшее мир в 1980-е и 1990-е годы. И с таким рвением, подхваченное средствами массовой информации, и авторами многочисленных программ снижения веса. На самом деле попытка отнять у тела жиры может привести к дефициту важных элементов и хроническим болезням. Дело в том, что жиры необходимы для абсорбции питательных веществ из продуктов, которые мы едим. Так бета-каротин, витамины D и E, растворяются в жирах, и поэтому могут расщепляться и усваиваться организмом только при наличии достаточного количества жиров в рационе. Единственное, что от вас требуется, это выбирать полезные жиры и употреблять их в умеренных количествах. В число здоровых жиров входят оливковое масло первого холодного отжима, льняное масло и жиры из растительных источников, таких как орехи, семена, авокадо и кокосы. Клетчатка. Ох уж эти газы. Нам постоянно вдалбливают еще одну ошибочную концепцию, согласно которой большое количество цельного зерна и обогащенных отрубями продуктов помогает пищеварению и выведению отходов. Кроме того, нам внушают, что обогащенные отрубями сухие завтраки помогают умерить аппетит за обедом. Хотя это отчасти верно, но также правда и то, что отруби могут быть вредны для здоровья. Насыщенная клетчаткой каша на завтрак временно ослабляет огни, в результате чего вы меньше съедите в обед, зато к ужину почувствуете волчий голод. Но поскольку вечером пищеварительные процессы замедляются, набивать желудок ближе к ночи противопоказано. Неперевариванная пища приведет к накоплению фекальной массы в кишечнике и несмотря на все съеденные отруби, ваш вес увеличится. Это не единственное нежелательное последствие увлечения цельнозерновой клетчаткой. Когда отруби попадают в толстый кишечник, они подвергаются бактериальной ферментации, побочными эффектами которой становятся метеоризм, головные боли, раздражительность, утомление и проблемы со сном. Кроме того, процесс абсорбции пищи через стенку кишечника нельзя ни замедлять, ни ускорять. Однако клетчатка значительно повышает скорость прохождения пищи по кишечнику и тем самым заметно снижает эффективность усвоения питательных веществ. Потребление обогащенных клетчаткой продуктов, содержащих грубые волокна, может существенно ухудшить впитывание железа, кальция, фосфора, магния, сахаров, белков, жиров и витаминов А, Д, Е, и К. Так, например, фитаты, соли фитиновой кислоты. содержащиеся в зерновой клетчатке или отрубях, связывают кальций, железо и цинк, затрудняя их переваривание и усвоение. Да, клетчатка необходима для выведения отходов из кишечника, но пусть она будет из растений, а не отрубей. Овощная клетчатка не подвергается в кишечнике гниению в такой степени, как отруби. Кроме того, она способствует формированию мягких обильных каловых масс и они легко выводятся. Отруби же способствуют образованию мелких и твердых каловых частиц, которые могут откладываться в складках толстой кишки. Старайтесь получать клетчатку из свежих фруктов, салатов, вареных круп, бобов и овощей. В частности, последние содержат много клетчатки, которая помогает процессу пищеварения и в то же время не перегружает толстый кишечник так, как это делают отруби. Помимо прочего, фрукты и овощи содержат много воды, а она значительно облегчает их прохождение по кишечному тракту. Соль, дар, моря. Так же, как жиры, соль входит в число незаслуженно оклеветанных пищевых продуктов. Нам упорно внушают, что потребление большого количества натрия вызывает гипертензию, ишемическую болезнь сердца, проблемы с почками и задержку жидкости. Но попробуйте представить, какими будут суп или омлет, приготовленные без щепотки соли. К тому же главной виновницей перечисленных болезней и увеличения веса является не та соль, что содержится в этих блюдах, а та, которой насыщены продукты глубокой переработки. Мало того, что они лишены питательной ценности и вызывают аномальные перепады сахара в крови, они еще содержат в больших количествах соль и другие натрии, содержащие вещества. Именно они так вредны для здоровья. Натрий помогает нам усваивать основные питательные вещества, поддерживать функциональность нервов и мышц, сохранять баланс воды и минералов во внутренней среде. Выходит, что без соли нам не обойтись. Поваренная соль – вездесущая приправа. Большинство из нас не представляют своего существования без нее. Этот продукт высокой степени очистки лишен всех природных минералов. Он содержит больше 90% натрия, в то время как в неочищенной органической соли его содержание не превышает 50%. Все остальное составляют минералы и микроэлементы. Некоторые из них, присутствующие в неочищенной соли, крайне необходимы для правильного функционирования организма. К ним относятся магний, незаменимый катализатор метаболизма, кальций, калий и сульфаты. Примите во внимание токсичные химические вещества, такие как алюминий, ферроцианид, хлорная известь, хлор в рафинированной соли, и разница в полезности продуктов станет очевидной. Уровень PH – форменное надувательство. Наш организм выполняет множество уравновешивающих действий, в том числе такое сложное, как поддержание кислотно-щелочного баланса. Ожирение – это состояние, характеризующее высоким уровнем интоксикации, повышающей кислотность крови и тканей. Повышенная кислотность может быть результатом стресса, чрезмерного содержания в рационе переработанных мясных и молочных продуктов, а также недостаточного потребления воды. Добавьте к этому то, что организм производит сам, например, соляную кислоту, необходимую для метаболизма и выделения бактерий и ферментов. Показателем кислотно-щелочного баланса внутренней среды организма служит активность ионов водорода в крови и тканях или величина pH, которая может изменяться в пределах 14 единиц. Водородный показатель для химически-нейтральной среды равен 7. Значение pH ниже этой величины соответствует кислой среде, а выше нее – щелочной. Оптимальной для организма является слегка щелочная внутренняя среда, когда pH крови удерживается на уровне 7,4. Но если он опустится ниже 7,34, вы рискуете пострадать от ацидоза или кислотной интоксикации. При повышении кислотности тело автоматически начинает вымывать минералы из всех доступных мест хранения. Например, кальций из костей и зубов, чтобы нейтрализовать кислоты. Кровь разносит их по внутренним органам и тканям. Те не могут справиться с ними и возвращают назад в кровь. Для успешного осуществления вашего нового плана здорового снижения веса нужно минимизировать долю переработанных продуктов и мяса в рационе, выпивать по меньшей мере от 6 до 8 стаканов воды в день. Обеспечить умеренные физические нагрузки и сделать все возможное для снижения уровней стрессовых нагрузок. Набираете вес из-за лекарств? Кажется, вы делаете все правильно, но непонятно, почему продолжаете набирать килограммы. Увеличение веса – сложный процесс, связанный с множеством факторов. Одним из них может оказаться действие лекарств, которые вы принимаете. Некоторые препараты действительно провоцируют набор веса. От сотен граммов до нескольких килограммов в месяц. В число главных злодеев входят стероиды, антидепрессанты, антипсихотические и противосудорожные, оральные, противозачаточные лекарства от диабета, гипертензии и изжоги. Они влияют на разные системы, регулирующие аппетит, уровень инсулина, отложение жира и задержку жидкости. Кризис среднего возраста. Увеличение веса может быть побочным эффектом некоторых возрастных состояний, таких как гипотиреоз, менопауза, фибромиалгия, синдром поликистоза яичников и болезнь Кушинга. Гипотиреоз вызывает недостаточностью гормонов щитовидной железы, которая непосредственно связана с регуляцией аппетита и реагирует на уровни лептина и грелина. Дефицит тиреоидных гормонов нарушает метаболизм. В результате снижается аппетит, откладывается жир, задерживается жидкость и, соответственно, масса тела увеличивается. Многие женщины замечают, что менопауза сопровождается отложением жира в области живота и в верхней части тела. Этот процесс вызывается колебаниями уровня женского гормона эстрогена. Эстроген производится главным образом в яичниках и способствует поддержанию общего гормонального баланса. Падение его уровня заставляет женский организм инстинктивно искать альтернативные источники, такие как жировая ткань и кожа. В этой ситуации жировые клетки помогают решать важную задачу сохранения равновесия. Организм всячески препятствует усилиям по снижению веса. Кроме того, эстроген вместе с жировой тканью является частью сложной сети биологической обратной связи, которая контролирует аппетит, метаболизм, пищеварение и детоксикацию. Нарушение любого из этих процессов потенциально способно привести к набору веса. Но хуже всего тем, кто потребляет слишком много переработанных продуктов и сладких напитков или подвержен хроническому стрессу. Эти факторы повышают вероятность появления резистентности к инсулину, одной из главных причин ожирения. Сбрасывать килограммы во сне? Как бы удивительно это ни звучало, бессонница и недосыпание могут вызвать предрасположенность к набору веса. В следующей главе я расскажу, как нарушение режима сна вызывает дисбаланс уровня лептина, производимого жировыми клетками и грелина, регулирующего аппетит. Для полноценного отдыха нужно ложиться спать раньше 10 часов вечера. Такой режим поддерживает нормальный уровень мелатонина. Его нестабильность негативно сказывается на секреции тиреоидных гормонов. В результате гипотиреоз, замедление метаболизма и набор веса. Помимо позднего отхода ко сну и сна урывками, способствовать увеличению веса может апноэ. Распространенное преимущественно среди тучных мужчин и женщин среднего возраста. Это состояние характеризуется периодически полной остановкой дыхания во время сна. Каждый эпизод может длиться от 5 до 10 секунд. Данные многочисленных исследований убедительно доказывают, что подобное нарушение паттерна сна негативно сказывается на уровнях лептина и горелина. Физические упражнения. Активизируйте жизненную силу. Физические упражнения – это больше, чем просто состояние активности. Они насыщают энергией, улучшают метаболизм, усиливают иммунитет и высвобождают так называемые гормоны счастья. И, разумеется, сжигают жир. Чрезмерные физические нагрузки, такие как занятия аэробикой, упражнения с отягощениями и интенсивные тренировки, причиняют вред телу. Поэтому постарайтесь учесть свои возможности, тип конституции и выберите то, что вам по силам и по душе. Вот несколько кратких советов по поводу того, как лучше всего заряжать себя энергией. Первое. Это можно рекомендовать любому человеку. Спокойная утренняя и или вечерняя прогулка. сурья маскара приветствие Солнцу. Древний, совершенный и простой комплекс упражнений из 12 поз, цикл которых повторяется дважды. Эта практика дает хороший оздоровительный эффект, потому что в ней задействованы почти все мышцы тела. Данный комплекс упражнений улучшает дыхание всех клеток, усиливает поток жизненной силы Чи, по важным меридианам способствует циркуляции телесных жидкостей, помогает выводить отходы и доставлять питательные вещества по назначению, повышает тонус гормональной системы и обеспечивает регулярность стула. Начните всего с двух повторов и постепенно доведите их количество до 8 или 10. Тело начнет удовлетворять свои потребности в энергии за счет жизненной силы Чи, вместо того, чтобы расходовать физические ресурсы. Во время выполнения упражнений дышите носом и держите рот закрытым. Ротовое или адреналиновое дыхание быстро истощает энергетические резервы и усиливает секрецию гормонов стресса. Затрачивайте на выполнение упражнений не более 50% силы. Подвергайте тело воздействию свежего воздуха по меньшей мере 1-2 раза в день не менее чем на 30 минут за раз. Регулярные занятия йогой, тайдзи, цигун, пилатесом или подобными программами фитнеса настоятельно рекомендуются для поддержания энергии и гибкости. Практикуйте пранаяму, 5-минутные сеансы дыхательных упражнений для усиления праны или чи. Заниматься лучше всего перед медитацией или едой. Подберите подходящий способ медитации, лично я рекомендую технику сознательного дыхания. Не бойтесь солнца. Дополните регулярные занятия физическими упражнениями воздействием солнечного света, чтобы активировать расположенный внутри вас источник жизненной силы. Само собой разумеется, что утро самое лучшее время для тренировок на свежем воздухе. Чтобы вы не выбрали утреннюю прогулку, пробежку, интервальные тренировки или комплекс сурья намаскар, Пребывание на солнце и подзарядка Чи обеспечит энергии на целый день. Список полезных результатов регулярного воздействия на организм солнечных лучей практически бесконечен. Исследования показывают, что дозированное количество солнечного света значительно снижает кровяное давление до 40 мм ртудного столба. Уровень холестерина, аномально высокий уровень сахара в крови у больных диабетов, а также повышает число лейкоцитов, необходимых, чтобы противостоять болезни. Под действием солнечного ультрафиолета активизируется гормон кожи солитрол. Он влияет на иммунную систему и многие регулятивные центры, а вместе с гормоном шишковидной железы мелатонином отвечает за перемены настроения и суточные биологические ритмы. Ультрафиолет требуется гемоглобину, чтобы связывать кислород, столь нужный для всех клеточных функций. Следовательно, его дефицит в какой-то степени виновен в развитии почти всех видов болезней. Кроме того, солнечный свет стимулирует производство витамина D, играющего важную роль в росте и развитии костей, а также в абсорбции минералов кровью. Нехватка витамина D провоцирует развитие широкого спектра болезней. Достаточно пробыть всего 15 минут на полуденном солнце, чтобы организм произвел весь необходимый ему витамин D. Люди, живущие в северных широтах, могут использовать специальную витаминную УФ-лампу. Несмотря на то, что солнечный свет и витамин D не имеют прямого отношения к снижению веса, Они являются неотъемлемыми компонентами нового, сбалансированного и здорового образа жизни, который вы сделаете важной частью своего общего плана снижения массы и оздоровления. Ожирение – это состояние разума. Как вы отреагируете, если я скажу, что ожирение – это состояние разума? Можно выразиться иначе. Ожирение тесно связано с вашим восприятием себя и окружающего мира. Эту связь, возможно, самую важную из всех, конвенциональная медицина почему-то игнорирует. Нездоровый образ жизни ведут очень многие люди, а не только те, кто страдают ожирением. Все дело в том, что все мы по-разному приспосабливаемся и реагируем на интоксикацию. Просто тем, кто становится жертвами ожирения, свойственно хранить физические, равно как и эмоциональные токсины в жировых клетках своего тела. То, что вы думаете, как воспринимаете себя и других, а также основные убеждения и принципы, которым следуете в жизни, все это оказывает сильное воздействие на ваш вес. Мы уже говорили об этом раньше, когда обсуждали деструктивные модели мышления, багаж эмоциональных травм, стрессовую реакцию и предосудительное отношение к избыточному весу. Для того, чтобы любое реальное, физическое, ментальное или духовное исцеление оказалось успешным, необходимо сделать выбор. В зависимости от того, как вы к нему отнесетесь, он может оказаться либо одним из самых легких, либо самых трудных решений, какие вам когда-либо приходилось принимать. Это решение обрести эмоциональную цельность, желание самому исцелить себя. Научно доказано, что комплексная работа над собой вызывает физиологическое изменение в головном мозге и других органах. Это происходит потому, что наши мысли, убеждения, эмоции хранятся не только в коре головного мозга, но также в клетках и тканях, куда они доставляются по сложным нейронным проводящим путям с помощью химических курьеров или нейротрансмиттеров. Несмотря на то, что естественные методы воздействуют на клеточную память, необходимо учесть, что этот путь начинается с принятого вами решения выздороветь, ясно увидеть, как работает принцип единства разума и тела и свято поверить в то, что внутренняя мудрость поможет вам вылечиться. Если вы предпочитаете не торопиться, начните с создания пространства для установки контакта с собственной целительной силой. Просто проводите каждый день какое-то время в спокойном одиночестве, где-нибудь в парке или даже сидя в кровати, после утреннего пробуждения, либо перед отходом ко сну, стараясь опустошить сознание. Повторите процедуру в течение нескольких дней и вы уже почувствуете разницу. Такой метод детоксикации быстро избавит вас от стресса и позволит запустить позитивный цикл дальнейшего развития процесса внутреннего исцеления. Разным людям помогают разные вещи, поэтому посмотрите, какие средства украшения стресса являются самыми подходящими для вас. Это может быть что угодно, например, прогулка вокруг квартала после ужина, игра с домашним питомцем, любование закатом или даже простое ничего не делание. Когда вы начнете ощущать пользу от занятий, у вас формируется психологическая установка на релаксацию. Пропадет желание вести наполненную стрессами жизнь, которая для многих является чуть ли не наркотиком. Затем вам захочется исследовать другие системы восстановления баланса, такие как прогрессивная релаксация, глубокое дыхание, медитация и йога. Только не забывайте, что избыточный вес – это воистину состояние разума.